Глава десятая. «Я туда и обратно. Если баронесса будет интересоваться, скажи, что я слегла с мигренью, и пока не могу никого не ни видеть, не слышать». «Но у вас никогда не бывает мигрени», – нервно комкая юбку возразила Мори. «Что тут сказать? Не повезло мне с компаньонкой. Это предлог Мори, чтобы в случае чего ее милость меня не беспокоила». «Ах, вот оно что!» Наконец сообразила девушка и поспешила за мной по коридору, взволнованно шепча. «Но куда вы собрались? Почему без меня? И почему не говорите, когда вернетесь?» Я приложила палец к губам, призывая ее не повышать голос. Воровато оглядевшись по сторонам, еще быстрее зашагала к лестнице. Было раннее утро, первые лучи сражались с истаивающими тенями, и те, сдаваясь, трусливо жались по углам, прятались под громоздкой мебелью. «Точно сказать не могу, но скоро». «Ох, Шиари, вляпаетесь вы во что-то очень нехорошее». Мори не знала о моих талантах, и я надеялась, что так будет оставаться и дальше. Скорее всего, Рифер просто потерял счет времени и, проспавшись, сразу помчится в Академию и обнаружит там меня, прикрывающую его зад. Ну, то есть тыл, конечно же. Ох, и разозлится брат, когда узнает, что я в свое время не отреклась от магии». В том, что сохранит мою тайну, я не сомневалась, но наши отношения, в последнее время и без того напряженные, могли окончательно испортиться. «Все будет хорошо», — заверила я служанку и, поправив на плече сумку с пернатым грузом, бесшумно спустилась по лестнице. Миновала холл, напряженно озираясь, осторожно отворила дверь, стараясь не скрипеть старыми петлями, и, что есть духу, помчалась к калитке за домом. Они мне рассказала Мори, успевшая за пару дней исследовать чуть ли не весь особняк и сунуть свой нос куда только могла. «Отчаянная эта Лайра, и мне это не нравится», ворчал из сумки фамильяр. Мэв была такой же, дикой, своенравной». «Я не дикая». «Ты слишком независимая. Это плохо для женщины и для ее хранителя». Траурно заметил цыпленок-переросток я не ответила, поглощенная своими мыслями. Волнение и страх сдавливали грудь стальными тисками, и чем ближе я подбиралась к Эльдероку, тем сильнее они сжимались. Вдруг не сработает. Что, если в самый неподходящий момент иллюзия рассеется? Я даже представить не могу, что со мной тогда сделают тамошние червяки. А может, Рифер уже вернулся? Духи, пусть так и будет. Я сразу исчезну, будто меня и не было». «Скажи честно, тебе просто хочется занять его место!» Продолжал назойливо ворчать Эшвар. «Магии решила поучиться». «Ну так там будет не только магия, деточка. Там тебя быстро сломают, как жалкую хворостину, которая...» «Хватит! Я не хочу, чтобы брата объявили дезертиром. Вот и все. Тесса этого не переживет!» Еще немного поворчав, хранитель наконец умолк. А я, свернув в темную, пропахшую нечистотами подворотню, поставила на землю сумку и зажмурилась. Куда проще было бы набросить иллюзию дома перед зеркалом, но потом пришлось бы объясняться с Мори, а она не из тех, кому стоит доверять сокровенное. И в кого вы такие уродились? Дурная кровь, плохая наследственность. Да, да, в этом все дело. А не потому, что я не доглядел. Глубоко вдохнув, я открыла глаза, ощутила силу, теплом разливающуюся по телу, вскинула руки и позволила первому чаровому узору сорваться с кончиков пальцев. За ним заструились другие, пока меня всю не окутало призрачное мерцание. Я знала каждую черточку на лице брата, каждую родинку и веснушку. Несмотря на разногласия последних недель, между нами была крепкая связь. Незримые нити — навсегда связавшие нас друг с другом. За них я и ухватилась, чтобы стать рифером. Это было даже проще, чем набросить иллюзию Тессы, но волнение мешало сосредоточиться. А еще я боялась быть замеченной. Пусть город только начал просыпаться, а этот квартал и вовсе был немноголюдным, но вдруг какой прохожий... Так, Лайра, сосредоточься. Спустя несколько минут... Черовые узоры начали таять, и я, опустившись на курточки, достала из сумки зеркало. Не сумев сдержать довольные улыбки, весело обратилась к хранителю. «Ну, как я тебе?» «Как рифер», – нехотя признал он и сварливо поинтересовался. «Когда это ты уже успела освоить звуковые иллюзии? О чем еще я, деточка, не в курсе?» «Было дело», — обтекаемо ответила я, продолжая рассматривать свое отражение и радуясь тому, как звучит мой голос. «Непривычно, конечно, но, джары побери. Как же здорово!» «Ты, Лайра, полна сюрпризов. Я бы не сказал, что приятных». В отличие от меня, Эшвар не лучился оптимизмом, а я вдруг почувствовала, как страх отступает, и ко мне возвращается уверенность. «Я смогу. Я справлюсь». Вернув на плечо сумку, широко расправила плечи и уверенным шагом направилась к темнеющим вдалеке воротам Академии. Эшвар исчез, но я все равно ощущала его присутствие и слышала, как в груди начинает быстрее стучать сердце. Вон уже видны дежурные, сонно подпирающие стены и мрачная громада Кальдерока, которую море нашла пугающей и жуткой. А я не могла отвести от старой крепости взгляда. Немного зловещий в тумана, но такой притягательной. Я шла, как зачарованная, манимая вековыми стенами. Знакомая арка, знакомая мостовая, знакомый кованый узор ворот. Рифер Наэра вернулся из увольнительной в академию. Отрапортовала и застыла, мысленно взывая к духам, чтобы помогли, защитили. Чтобы все получилось. Один из дежурных, явно старшекурсник, лениво оторвался от стены и грубо рявкнул, заставив меня всю внутренне сжаться. «Ну, чего рот разъявил? Стоит тут пялица. Метку давай показывай!» Сложно описать эмоции, охватившие меня в то самое мгновение. Сметение, страх, постепенно переходящий в панику. «Метка? Какая к джарам метка?» Я не видела никаких отметин ни у Ронана, ни у Нейла, ни у Лоуранда. И тот младшенький, золотоволосый, который тоже меченым не был. Где ее вообще ставят? Зачем она нужна? «Смотри, Сет, кажется, малец еще не протрезвел». Ухмыльнулся второй кадет, широкоплечий детина выше меня, ну, то есть Рифа, на целую голову. Не хотела бы с таким повстречаться в темной подворотни. «Рукав! Быстро!» «Закатал?» – командирским тоном приказал Сет, продолжая ввинчиваться в меня раздраженным усталым взглядом. «Я... Беги, деточка, беги!» – раздался у самого уха голос хранителя, предпочевшего остаться невидимым. «Пока еще можешь. Тебе помочь?» – вкратчиво, но очень недобро поинтересовался Громила. Даже приоткрыл ворота всем своим видом, показывая, что он мне сейчас поможет. Так поможет, что потом придется сращивать у животворца кости. Напряженно сглотнув, я потянулась к рукаву куртки. К левому, хотя Джар его знает, где должна находиться злосчастная метка. Несколько секунд отделяли меня от самой настоящей катастрофы, когда за спинами кадетов прогремел голос. «Наэра!» Какого джара ты не на поверке? Или вашему сиятельству нужно особое приглашение? К воротам широким, по военному резким шагам приближался мужчина в темно-синем мундире, таком же, как у Эскорна. Я даже вздрогнула, на какое-то мгновение приняв его за генерала. Но нет, этот военный был ниже ростом. Крепкий, коренастый, с короткими темными волосами и квадратным лицом с грубыми чертами – будто вытесанными неумелым скульптором из камня. «Полковник Клерт!» Кадеты вытянулись в струнку и с почтением отдали преподавателю честь. «Пропустите его! Живо!» Нетерпеливо рыкнул военный. Не успела я просочиться в образовавшуюся между створами щель, как он схватил меня за шкирку, словно нашкодившего котенка, и, свернув с дороги, прямо по газонам потащил к группе кадетов. «Почему не в форме? Где ты пропадал?» «Мало того, что Эскорн с тобой нянчится, так теперь и мне, что ли, предлагаешь? Я тебе сопли подтирать не стану!» «Простите, полковник, я... Будешь наказан!» Процедил он и едва ли не швырнул меня в строй. Не помня себя от страха, встала сзади, сложила вдоль туловища руки, копируя позу других кадетов, и, кажется, даже дышать перестала. «До возвращения генерала Эскорна вашим наставником буду я!» к сожалению. Обходя отряд и скользя по кадетам взглядом, проговорил полковник. и Еще и сделал ударение на последнем слове. Надеюсь, мне не придется каждое утро собирать вас по всему кальдороку. Немного придя в себя, я бросила по сторонам взгляд. Еще несколько отрядов, рассредоточившись по обширной площадке перед зданием, стояли по стойке смирно и слушали своих наставников. Начал накрапывать дождь, но никто из них даже не пошевелился. Все дружно делали вид, что не обращают внимания на падающие на лицо капли, а мне вдруг нестерпимо захотелось чихнуть. Еще немного и не сдержусь. Снова привлеку к себе внимание лишнее и опасное. От нежелательного чиха меня отвлекло шипение сбоку. «Ты идиот! Мы из-за тебя всю ночь не спали!» Скосив глаза, заметила Лоунарда, красного от возмущения. Ответить не успела. Резкий голос полковника, острой стрелой, вонзился мне в голову. «Или я разучился считать, или кого-то не хватает. Ну же, признавайтесь, иначе все будете наказаны!» «Рона Насандра еще нет», — подал голос кто-то из первых рядов, и я, вытянув шею, обижала кадета взглядом. «Действительно нет. Духи, неужели и он тоже исчез?» «Не повезло Эскорну с вами». «Не отряд, а сборище ленивых слюнтяев», — презрительно сплюнул военный. Собирался еще что-то добавить, наверняка несколько словечек покрепче, но тут к отряду подбежал Сандер, потрясая в руке какой-то бумажкой. «Прошу простить меня, Шейр, я только что получил письмо от...» Встретившись со мной взглядом, кадет запнулся, резко завел руку за спину, словно торопился спрятать послание. «И кто же вам шлет с утра пораньше письма?» Иронично поинтересовался полковник. Ронан нервно улыбнулся. «Моя невеста...» соскучилась. Послышались смешки, которые тут же стихли, стоило Клерту повернуть к нам голову. «Наказан вместе с Найера! После занятия отправитесь на кухню и все там вылежите. А если еще что-то выкинете, вылежите в буквальном смысле слова. Все поняли?» Вздрогнув от резкого окрика, я кивнула, а Ронан, встав в стойку, сказал громко и четко. «Есть, шер. Занимай свое место!» К счастью, полковник не стал допытываться, почему я не изволила отдать ему честь, а принялся нас инструктировать. Сандер, примкнув к последней шеренге, зыркнул в мою сторону и глухо процедил. «Риф, что происходит? Ты же дезертировал!» «Кажется, мне сейчас станет еще хуже». «Если скажешь, что вот это письмо, он продемонстрировал мне сжатую в кулаке бумажку. Твоя тупая шутка. Клянусь духами, я тебе врежу». «Становись в очередь, тронон, Я первая». Кадету пришлось отложить допрос, потому что забрасывать меня вопросами при преподавателе могло быть чревато еще более суровым наказанием. Ронен умолк, но стоило полковнику отпустить нас на завтрак, как четверка первокурсников обступила меня, явно горя желанием разобраться. Нестерпимо захотелось попятиться, а потом развернувшись дать деру, бежать не оглядываясь до самых ворот, и даже дальше, домой к баронессе или лучше сразу до Кроувера, к любимой Тессе. Сейчас бы я не отказалась от ее совета. «Совсем сдурел!» Толкнул меня в плечо Нейл. Хорошо так толкнул, от души. С трудом устояв на ногах, я поняла, что будет синяк. Первый, но явно не последний. Если брат действительно дезертировал и возвращаться не планирует... Духи, вот это я влипла! «Ты же домой собирался!» Набросился на меня Лоунард, а Ронан добавил, сыпанув соль на рану. «Но, как выяснилось, в Кроувере ты не появлялся. Пропадал Джар знает где!» а потом еще и решил не возвращаться. Неужели совесть в последний момент заговорила? Ухмыльнулся Нейл, продолжая угрожающе надо мной возвышаться. И ты ее даже услышал. Его близость заставляла нервничать. Вдруг что-то не так с иллюзией, и он это заметит. «Ребят, я...» – прошептал опять «Простите меня, я оступила... луся. Скорее, ты в дерьме вывалился!» – презрительно поморщился Ронан. Остальные кадеты поддержали его мрачными кивками. Один Бриан продолжал сохранять нейтралитет и молчание. «И как только в голову пришлось бежать, ты недостоин называться офицером, Наэро», продолжал бичевать меня Сандер. «Ну, то есть, конечно же, Рифера, но легче от этого не становилось». «Я же вернулся». «Но ты думал о побеге, почти решился. Слабакам вроде тебя не место в армии Эргандера». Безжалостно добавил Лоунард. Лучше бы оставался под крылышком своей сестры на сетке. «Ну, знаете ли...» «Вам не пора есть?» Наградив меня хмурыми взглядами, кадеты развернулись и направились в сторону замка. Один Бриан остался, и втайне я была ему за это благодарна. «Дай им время. Остынут, и тогда можно будет мириться». «Спасибо». Я поправила на плече сумку и неуверенно спросила «Нам тоже надо на завтрак». «Проголодался?» Кадет с золотыми вихрами широко заулыбался. «Немного». «Вообще, мне сейчас было не до еды, но не оставаться же во дворе, привлекая к себе внимание. Хорошо, что Бриан не сбежал, иначе пришлось бы еще и выяснять, где тут столовая. А это выглядело бы странно. Кадет, заблудившийся в академии после почти двух месяцев обучения». Насыпная дорога, Серым полотном, разрезавшая газоны, привела нас к каменным ступеням. Быстро по ним сбежав, мы тут же нырнули в тени прохладу холла. Мрачный, огромный, обрамленный по краю массивными колоннами, он заставил меня почувствовать себя совсем крошечной, слабой и беззащитной, а еще идиоткой. Неужели я действительно собралась здесь учиться, вместо рифера, «Давай скорее, а то придется на ходу запихивать в себя еду». Поторопил Бриан, заметив, что я, вместо того, чтобы быстро перебирать ногами, бросаю по сторонам взгляды. Не стоило этого делать. Вот только как справиться со все возрастающим любопытством? Гулкие коридоры, крутые лестницы, арочные проходы, полумрак, с которым тусклое осеннее солнце было не в состоянии справиться. От внутреннего убранства кальдерока захватывало дыхание. Дрожь волнения бежала по коже, в горле пересохла. Я то и дело поправляла на плече сумку, впиваясь в кожаный ремень пальцами. Старалась унять дрожь и загнать как можно глубже малодушное желание во всем сознаться. Вот будет дело, если до императора дойдет слух о близнецах Ноэра. Один дезертировал, другая в свое время не отреклась от силы. Боюсь, тогда от нашего рода и памяти не останется все уничтожат, не пощадят ни Тесу, ни Эшвара. Эта мысль придала мне сил. Сжав пальцы в кулак, чтобы проклятая дрожь совсем прошла, я ускорила шаг. Широкая галерея, с левой стороны застекленная серо-желтыми витражами, добавлявшими этому мрачному месту хоть немного красок, привела нас в столовую. Еще на подходе я услышала громкие голоса и звон посуды, ощутила запах свежего хлеба и мяса, тушеного с овощами. Видимо, здесь основательно завтракают. Несмотря на огромные размеры, зал был полон кадетов. Духи никогда бы не подумала, что в Эргандаре так много одаренных. И это ведь только одна академия. Неудивительно, что наша армия считается непобедимой, а войска каждый раз возвращаются с триумфом, завоевывая для императора новые земли. Если не хочешь с ними сидеть... Начал Бриан, кивая в сторону длинного стола, за которым разместились друзья Рифа. Вполне возможно, что бывшие. «Боюсь, это они не захотят сидеть со мной. Но ты иди к ним. Не хватало еще, чтобы они и на тебя ополчились. Не стою я этого». Парень вытаращился на меня, словно я чушь какую-то ляпнула, а потом энергично затряс головой. «Ты что? После всего, что ты для меня сделал, я тебя не брошу». Это из-за меня у тебя проблемы. И я бы тоже на твоем месте боялся и подумывал о побеге. Подальше от этих». Я проследила за его взглядом и увидела, что за нами наблюдают. Двое старшекурсников за одним из дальних столов пристально следили за мной и Брианом. Наверное, так смотрит удав на мышь, которую собирается проглотить. Ощущать себя мышью оказалось не очень приятно, Отвернувшись, я первой направилась к разобиженной троице. Письмо о дезертирстве, напуганный мальчишка. «Что здесь, Джары, побери, творится?»